В графине Жюль была красива, обаятельна, полна естественности и простоты. И единственным кокетством была не лишённая пикантности небрежная манера себя держать. Мариантон это услыхала, как она поёт, любовалась, как она танцует, и полюбила её. Она способствовала благосостоянию новобрачных добившись для Жюль Поленьяка места первого королевского конюшевого, а графиня Жюль сделала управительницей своего двора вместо принцессы де ламбаль. Но всё это совершилось не без больших трудностей и пикантных происшествий, долго занимавших двор, город и даже провинции. Как только графиня Жюль появилась при дворе любился герцог Кюксенбургский. Но так как его не особенно жаловали в Трианоне, то он приходил в отчаяние от того, что не может сблизиться с графиней де Поленяк и сделать её своей любовницей. В один прекрасный день он открыл в своё сердце маркизу Дороган Шабо, которая как-то время была любовником принцессы де Ламбаль, порвавшейся с виконтом де Леоном. Когда графиня де Поленяк заменила около Марии Антуанетты место принцессы де Ламбаль, последняя пожаловалась на это маркизу де Рабан-Шамбу. Эта жалоба вполне совпала с признанием герцога Люксембургского, и хитрый и дворотливый ум маркиза нашёл средства отомстить принцессе де Ламбаль и в то же время соединить графиню де Поленяк с герцогом Люксембургским. Несколько молодых аристократов, друзей Деморепа и принцессы Шеме, личного врага полиньяков, приняли участие в заговоре. Собрались у маркиза Дероган Шабо, и тот, заперев все двери, изложил следующий проект. Через три дня в Трианоне будет дан маскированный бал. Будут танцы. Пользуюсь ночной темнотой, Нам легко будет проникнуть неузнанными в парк в маскарадных костюмах и масках. Мы похитим графиню де Поленьяк, передадим её герцогу Люксембургскому, который может сделать с ней всё, что ему угодно. Вспомнил-то только в теплыну жены сделать снова принцессу де Ламбаль, моей домоправительницей, так как и по красоте, и по рождению, и полу никто не может заменить её в этой должности. А как же граф де Пленьяк? Поинтересовалась принцесса Дешемет. Хм, граф? усмехнулся герцог Люксембургский. Он подождёт, пока я верну ему его жилну. Если она легко согласится быть моей, то это наступит очень скоро. Если же нет, то у меня есть приказ о заключении в Бастилию состава, вот только всё готовить к успешному похищению. Было решено, что карета будет ждать в Версальском парке недалеко от Трианона. Отряд лёгкой кавалерии под командой подчиненного Рогануща был офицер будет сопровождать карету до Цуреня, где у похитителей есть собственный замок. Герцк Люксембургский завтрашнего же дня будет рассказывать о том, что должен неожиданно уехать и скрыться до дня покишения, чтобы не возбуждать никаких подозрений. Маркиз де Роганша бой герцог Люксембургский сань понесут графини де Поляньяк в карету. Сергейт видно, на следующий же день герцог Люксембургский испросил аудиенции у короля, объявил ему, что экстренно уезжает в Турень и с помпой выехал из Версаля. Отъехав несколько миль, Анвиль решил в своей свете продолжать путь до Турени, а сам вернулся в Париж. Через 3 дня за ним приехал Раган Шабо. Они переоделись в простых мушкетеров, надели волчьи маски и направились в Версаль, где их ожидали 3 молодых человека, которые должны были помочь им похитить графиню де Пуленяк. Наступила ночь. Прионо не зажгли минас. А диско вскоре наполнились весёлой толпой, одетой в самые разнообразные роскошные костюмы.